Отец Фэрроу прямо созерцал дно своей чашки с шоколадом, а Макарана Брунер смотрела на куарты. Дочь герцогини Дель Нуэва Экстрема была одета в джинсы и синюю клетчатую рубашку, не накрашенная, волосы собраны в хвост. Двигалась она неторопливо, спокойная и уверенная в себе, с кувшином шоколада или кофейником в руках, внимательная к матери и гостям, а особенно к Куарту. Казалось, ее забавляет сложившаяся ситуация. Крус Брунер отпила глоток Кока-Колы и любезно улыбнулась, опустив стакан на колени, где лежал веер. «Как вам показалась наша церковь, Падре?» Голос, несмотря на годы, у нее был твердый. Необыкновенно твердый и спокойный. Она смотрела на Куарта, ожидая его ответа. Чувствуя на себе и взгляд Макарены Брунер, Куарт учтиво улыбнулся в пространство. Там хорошо, — сказал он. Надеюсь, что такой ответ удовлетворит и ту, и другую сторону. Краешком глаза он видел темную безмолвную фигуру отца Ферро. При встрече, в присутствии герцогини и ее дочери, они обменялись несколькими общепринятыми в таких случаях словами. Все остальное время они старались не обращаться друг к другу. Но Кварт чувствовал, что это молчание всего лишь пролог к чему-то, что должно произойти позже. «Никто не приглашает на чашку кофе охотника за скальпами и его предполагаемую жертву просто так, не имея ничего в виду». «Было бы жаль потерять ее, как вы полагаете, настойчиво», — продолжала герцогиня. Куарт успокоительно покачал головой, Надеюсь, этого никогда не случится. «А мы думали, глядя на него в упор, — проговорила Макарена, — что вы приехали в Севилью именно для этого». В расстегнутом вороте рубашки на ее шее выделялись своей белизной бусы из слоновой кости, и Куарт не удержался от мысли, «Интересно, а пластиковая зажигалка у нее по-прежнему под бретелькой бюстгальтера?» Он с удовольствием провел бы два месяца в чистилище, лишь бы увидеть выражение лица от Сафера при виде того, как она закуривает сигарету. «Вы ошибаетесь», — ответил он. «Я здесь, потому что мое начальство хочет...» составить себе точное представление о сложившейся ситуации. Он отпил глоток кофе и аккуратно опустил чашку на блюдечко, стоявшее на инкрустированном деревянной мозаикой столе. Никто не собирается удалять от Ферро из его прихода. Тот выпрямился на стуле. Никто? А его покрытое шрамами лицо под седыми обкромсанными волосами обратилось вверх к галереям, как будто в ответ кто-то мог высунуться оттуда. Я даже не задумываясь, могу вспомнить сразу несколько имен и названий. Например, архиепископ, банк Картухана, зять сеньора Герцогини. Темные недоверчивые глаза вонзились в Куарта. И не говорите мне, что там, в Риме, кто-то ночами не спит, думая, как бы защитить какую-то там церковь и какого-то там священник. «Знаю я вас», — говорили эти глаза, — «так что не надо рассказывать мне сказок». Ощущая на себе взгляд Маккарены Брунер, Куарт сделал примирительный жест. «Для Рима имеет значение любая церковь и любой священник». «Не смешите меня», — отрезал отец Ферро и, нехотя, засмеялся. Круз Брунер ласково коснулся веером его руки. «Я уверена, что отец Куарт вовсе не собирался смешить вас, Дон Приама». Она взглянула на Куарта, как бы прося, чтобы тот подтвердил ее слова. Он производит впечатление весьма порядочного священнослужителя, и полагаю, что его миссия очень важна. Поскольку речь идет о сборе информации, нам следовало бы оказать ему содействие. Бросив быстрый взгляд на дочь, она устало обмахнулась веером. Правда, никогда никому не приносит вреда. Старый священник склонил голову уважительно и в то же время упрямо. «Вашими бы устами, сеньора!» Он отхлебнул шоколада и коричневая капля повисла на щетинистом подбородке. Дон прямо вытер ее огромным засаленным носовым платком, вытащенным из кармана сутаны. Но боюсь, что в церкви, как и во всем остальном мире, почти любая правда является ложью. — Не говорите так, — воскликнула герцогиня, шокированная наполовину в шутку, наполовину всерьез. Вы попадете в ад. Она закрывала и открывала веер, подняв его на уровень глаз, и тут впервые Лоренцо Куарт увидел, как отец Ферро улыбается по-настоящему. На его лице нарисовалась добродушно-скептическая гримаса, как у взрослого медведя, которому досаждают своей возней медвежата. Она смягчила грубые черты его лица, придав ему более человечное выражение. То самое, слежавшее сейчас в гостинице фотографии полароидом, сделанные в этом же дворе. По ассоциации Куарт вспомнил Монсеньора Спадду, своего шефа. Оба они, архиепископ и приходской священник, улыбались одинаково, как гладиаторы-ветераны, для которых направление большого пальца вверх или вниз не значило почти ничего. Он спросил себя, будет ли и он когда-нибудь улыбаться вот так. Макарена Брунер все еще смотрела на него, и казалось, что она тоже владеет секретом этой улыбки. Герцогиня внимательно взглянула на дочь, потом на ну, Куарта. «Послушайте, падре», — после секундного раздумья заговорила она. «Эта церковь имеет большое значение для моей семьи. Не только потому, что она означает, но и потому, что, как говорит Дон Прямо, разрушенная церковь — это исчезнувший кусок неба. А мне совсем не хочется, чтобы то место, куда я собираюсь, сокращалось в размерах». Она поднесла к губам стакан с кока-колой и зажмурилась от удовольствия, когда пузырьки ударили ей в нос. «Я надеюсь, что наш священник поможет мне попасть туда в назначенный срок». Отец Ферро шумно высморкался в платок. «Вы попадете туда, сеньора». Он еще раз высморкался. «Даю вам слово». Он сунул платок в карман, глядя на Кварту так, словно бросал ему вызов. «А ну-ка, попробуй, докажи, что я не могу давать подобных обещаний». Круз Брунер, зааплодировала, стуча веером по ладони. «Вот видите», — улыбнулась она Куарту, — «как выгодно приглашать священника на чашку шоколада шесть раз в неделю. Это дает некоторые привилегии». Ее влажные глаза, одновременно серьезные и насмешливые, с благодарностью глянули на отца Фера. Некоторую гарантию. Старый священник, испытывая неловкость из-за молчания кварта, поерзал на своем стуле. Вы и без меня попадете туда, мрачно отрезал он. Может, да, может, нет, но я уверена, что если меня не будут пускать туда, наверх, вы способны устроить им хороший скандал. Почтенная дама бросила взгляд на агатовые четки, лежавшие на столике поверх газеты журналов, рядом с молитвенником, и обнадеженно вздохнула. В моем возрасте это успокаивает. Из сада, находившегося по ту сторону решетки, открытой под одной из арок галереи, доносилось пение дроздов. Нежная, звонкая мелодия всякий раз оканчивалась двумя высокими трелями. Май. «Месяц любви», — пояснила герцогиня, поворачиваясь боком, чтобы лучше слышать. Дрозды обычно рассаживались вдоль каменной ограды, по другую сторону которой находился женский монастырь, и нередко их пение сливалось с пением сестер. «Отец герцогини», — дед Макарена, сказала она, «в последние годы жизни занимался тем, что записывал голоса этих птиц. Магнитофонные ленты и пластинки находились где-то в доме». Иногда среди птичьих трелей можно было различить шаги дедушки по гравиевой дорожке сада. Мой отец, — прибавила герцогиня, — был человеком старого времени, настоящим сеньором. Ему не понравилось бы то, к чему пришел мир, который он некогда знал. Потому как она наклонила голову, говоря это, было очевидно, что ей этот изменившийся мир тоже не нравится. Еще до Гражданской войны вышла одна книга «Поместье Испании». Так вот, моя семья числится там как одна из самых богатых в Андалусии. Но уже в те времена она была богата только на бумаге. Деньги перешли в другие руки. Крупные поместья принадлежат банкам и финансистам, таким, которые заводят себе электрифицированные ограды и роскошные вездеходы и скупают все винные погреба Хереса. Смекалистые люди, сколотившие состояние в четыре дня, как говорит мой зять. Мама. Герцогиня жестом руки остановила дочь. Дай мне сказать то, что я хочу сказать. Хотя Дону Прямо Пенчо никогда не нравился, я ему симпатизирую. И то, что ты ушла от него, ничего не меняет. Она снова начала обмахиваться веером с энергией, не свойственной ее возрасту. Но должна признать, что в деле с церковью он ведет себя не как кабальера. Макарена Брунор пожала плечами. Пенчо никогда не был кабальером. Взяв из сахарницы кусок сахара, она рассеянно сосала его. Куарт смотрел на нее до тех пор, пока она вдруг не вскинула на него глаза. Он даже не пытается сойти за кабальера. Но, разумеется, нет, с неожиданной едкой иронией произнесла престарелая дама. Вот твой отец. Тот был истинным кабальера, андалузским кабальера. Она задумалась, поглаживая кончиками пальцев изразцовый бортик водоема, окружавшего фонтан.